Так Врубель обосновался у Мамонтовых, жил в их московском доме, а летом — в Абрамцеве. «С переездом в Москву, — пишет первый исследователь творчества Врубеля Еремич, — в жизни и в искусстве Врубеля наступает перелом. Кончается время юности, наступает зрелый возраст. Наконец Врубель обрел пристанище. Обстановка моей работы — сообщает он сестре в мае 1890 года, «превосходное. В великолепном кабинете Саввы Ивановича Мамонтова, у которого живу с декабря. В доме, кроме его сына-студента, с которым мы большие друзья, и его самого наездами никого нет. Каждые 4-5 дней мы отправляемся дня на 2-3 гостить в Абрамцево, Подмосковное, где живет мать с дочерьми, где и проводим время между кавалькадами, едой и спаньем. В доме Мамонтовых пришло к Врубелю то, что нужно ему было для спокойной и плодотворной работы. И он работает много и усердно. Пишет демона, о котором мечтал всю жизнь, которого не раз уже начинал писать, но бросал, то потому, что был недоволен работой, то потому, что нечего было есть и нужно было заработать на хлеб какой-нибудь унизительной работой, вроде иллюминирования фотографий. Зато сейчас было раздолье. И он писал, писал свободно, никем не стесняемый, своего демона, свою мечту. Но он знал, это все еще не тот демон, которого он напишет со временем и который прославит его, а нечто демоническое, как выразился сам он в письме к сестре. Полуобнаженная, крылатая, молодая, уныло задумчивая фигура сидит, обняв колено на фоне заката и смотрит на цветущую поляну, с которой ей протягиваются ветви, гнущиеся под цветами. Результатом этой работы был сидящий демон, который находится теперь в Третьяковской галерее, одно из великолепнейших произведений русской художественной школы. Савва Иванович там же в кабинете лепил, когда бывал свободен, и Врубель, зараженный его лепкой, тоже занялся скульптурой, вылепил голову демона, только в отличие от обычной скульптуры, раскрасил ее. Голова получилась страшная и выразительная. Сколько бесценных вещей было создано Врубелем в этом московском доме на Садовой Спасской и в старом имении Абрамцеве. Врубель мог из чего угодно создавать бесценные вещи. Станиславский вспоминает слова, сказанные ему как-то Савой Ивановичем. «Вот смотри, сегодня Врубель сидел и мазал». А я подобрал. Черт его знает, что это. А хорошо. Да что и говорить, умел Савва Великолепный видеть красоту даже в неоконченном наброске. Тем более, если это набросок такого художника, как Врубель. Летом 1891 года Врубель пишет сестре. Сейчас я опять в Абрамцеве. И опять меня обдает, нет, не обдает, а слышится мне та интимная национальная нотка, которую мне так хочется поймать на холсте и в орнаменте. Поймать эту национальную нотку помогло в рубелю, затеянное в Абрамцеве Савой Ивановичем, новое предприятие. Он создал там в 1889 году гончарную мастерскую. Елизавета Григорьевна с Еленой Дмитриевной пусть возрождают столярно-рещицкое искусство, а он, Савва Иванович, гончарное. В Абрамцевской гончарной мастерской стали изготовлять керамику, покрытую поливой майолику. Майолика таила в себе богатейшие возможности для скульптуры. И это вызвало живой интерес Савва Ивановича. Здесь он сам мог заниматься творчеством. Организовано все было быстро, так, как только Мамонтов умел организовывать. Сейчас же отыскался и заведующий мастерской, молодой технолог-керамист Ваулин. Ваулин родился в крестьянской семье на Урале, прилежно учился сначала в сельской школе, потом в сельскохозяйственно-технической который окончил в 1890 году по классу керамики, получил звание мастера и был послан в Кострому, родной город покойного Чижова, одним из душ приказчиков которого был Савва Иванович Мамонтов. В Костроме среди прочих учебных заведений на средства, оставленные Чижовым по завещанию, было создано техническое училище. Ваулин работал там в ожидании окончания постройки в Чухломе специального училища по керамике. А так как в 1889 году в Абрамцеве Савва Иванович создал экспериментальную мастерскую, Ваулин начал практиковаться в ней для будущей своей деятельности. Однако, приехав практиковаться, он так и остался у Мамонтова, ибо в Костроме умер директор училища, а сам Мамонтов так увлекся майоликой, что не хотел уже отпускать от себя получившего хорошую практику талантливого юношу. Так Петр Кузьмич Ваулин осел в Абрамцеве и считался заведующим мастерской, хотя фактически был только технологом. Он сам в своей автобиографии пишет о том, что Савва Иванович Мамонтов объединял кружок выдающихся того времени художников. Эти художники в той или иной степени принимали участие в работах мастерской, содействуя ее развитию. При сотрудничестве художников я воспринял от них художественное воспитание и впоследствии стал признанным художником-керамистом. Я поставил себе задачей возродить русскую майолику со всей присущей ей красотой русской экзотики, быть пионером в этой работе. Как бы то ни было, главным лицом в керамической мастерской был Врубель. Врубель обосновался теперь у Мамонтовых прочно. Савва Иванович привязался к нему так, как несколько лет назад к Коровину, а восторгался им больше еще, чем Коровином. Врубель был поистине универсальным художником. И картины, и декорации, и скульптура — все было в пределах его возможностей, и все увлекало его. Теперь вот приехал в Абрамцево, увлекся майоликой. Когда вернулся из Киева Дрюша, они с Врубелем обнялись, друзья. Врубель карандашом сделал Дрюшин портрет. Быстро сделал, а портрет отличный.